Волчьей яме. Двенадцатая голова. На волосок от смерти. В первую минуту, когда мы только вошли в ужасный трактир, ровно ничего нельзя было разглядеть. Клубы удушливого табачного дыма и будто банного пара колыхались в отвратительном воздухе, наполненном ужасным запахом водочного и пивного перегара и острыми испарениями, потом от массы давно немытых человеческих тел. Уверяю вас, господа, это был один из кругов ада. Какое-то дикое звериное рычание, дикий хохот, от которого, казалось, лопнут барабанные перепонки, визг бабьих голосов, самая циничная площадная ругань. Все эти звуки, соединяясь в одно целое, давали поистине адскую смесь. — Сюда, пожалуйста, сюда, ваше сиятельство! — предупредительно позвал нас рыжий негодяй к большому угловому столу. Мало-помалу я свыкся с туманом, колышущимся в этом вертепе. Огромная комната, столы, крытые красными скатертями, лавки, табуреты, посередине длинная стойка буфет — заставленные штофами с водкой, чайниками, пивными бутылками. Почти все столы были заняты. За ними сидели пьяные мерзкие негодяи, вся накипь, вся сволочь, все подонки столичного населения. Кого тут только не было. Беглые каторжники, воры-домушники, мазурики-карманники, коты тогдашней особенной формации, фальшивомонетчики. У многих на коленях сидели женщины. Что это были за женщины? Обитательницы Малинника и Звяземской лавры, молодые, средних лет и старые, они взвизгивали от чересчур откровенных ласк своих обожателей. — Важно, Криворотый! — стоял в воздухе адский хохот. — Ну-ка, ну-ка, хорошенько ее! А Криворотый, соженный парень с пропитым лицом, зверски стискивал в объятиях какую-то молодую женщину — — Эх, ловко! Эх, ловко! — Ой, пусти! Ой, бесстыдник! — скрикивала женщина. В другом месте делили награбленное. — Я тебе голову раскровению бутылкой, коль ты со мной по-хорошему не поделишься. — Молчи, проклятый! — хрипел другой голос. — Получай, что следует, пока тишки тебе не выпустил. Сначала за общим гвалтом и дымом Наше странное появление многими не было замечено, но вот мало-помалу мы сделались центром всеобщего изумленного внимания. — Эй, мошенник, шампанского суда! — громко кричал Путилин, раскачиваясь из стороны в сторону — Его роскошная бобровая шуба распахнулась, на жилете виднелась чудовищно толстая золотая цепь. Я, с тревогой сжимая рукоять револьвера, следил за аборигенами этой вонючей ямы. Боже мой, каким алчным и страшным блеском горели их глаза! Я стал прислушиваться. «Что это за птицы прилетели?» «Диковинно что-то!» «А что, братцы, не сыщики ли это к нам пожаловали?» «А и то, похоже, что-то!» нимай скорее карты тихо шепнул мне путилин я быстро вытащил колоду ардалёша сыграем партику громко проговорил я на всю страшную комнату да да давай заплетающимся языком ответил путилин и выхватив из бокового кармана пачку крупных кредиток бросил ее на стол — Ваше свидетельство, отпустите нас, извольте рассчитаться, мы свои заплатили! — в голос пристали к Путилину лакеи от бареля агенты сыскной полиции. — Пошли вон, канали! — пьяным жестом отмахнулся от них гениальный сыщик. Теперь в зале воцарилась томительная тишина. Все повставали со своих мест и стали подходить к нашему столу. Вид денег и таких крупных совсем ошеломил местных обитателей. Только что я принялся сдавать карты, как Путилин пьяным голосом закричал. — Не надо, не хочу играть. — Кролечку хочу какую, не наесть самую красивую. — Нати, держите, честные господа моздорики. И он швырнул столпившимся ворам и преступникам несколько ассигнаций. "Семинутa, вашетельство, прибудет чудесная короля, подобострастно доложил рыжий содержатель трактира Вертепа. "Останетесь при мне, довольны". И минуты не прошло, как перед нами предстала красавица в буквальном смысле этого слова. Когда она появилась, все почему-то почтительно перед ней расступились. Это была она, героиня Путиленского триумфа. Среднего роста, роскошно сложенная женщина, высокая упругая грудь, широкие бедра, роскошные синие, удивительно синие глаза были опушены длинными черными ресницами. Красивый нос... Ярко-красные губы, зубы ослепительной белизны, из-под дорогого белого шелкового платка волосы прихотливыми прятками спускались на прелестный белый лоб. Это была настоящая русская красавица, здоровая, манящая, как-то невольно притягивающая к себе. Она, насмешливо улыбаясь, подошла к Путилину, «Ну, здравствуй, добрый молодец!» <связывая> Притворно всхлипнул Путилин. пьяно сладострастная улыбка, блаженно-счастливая, осветила его лицо. «Как гениально играет!» — невольно подумал я. «Эй, рыжий пес, ну! Ну, спасибо! Разодолжил!» и вправду чудесную к королю предоставил. На, лови момент сотенную. Эх, за такую красотку из сто тысяч отдать не жалко. А есть ли у тебя эти сто тысяч? Кладя свои руки на плечи Путилина, спросила красавица. На, смотри! Путилин выхватил толстый бумажник, и раскрыл его перед царицей расставания. — Видишь? — Ну все отдам за ласку твою! Пьяный гикающий вопль огласил вертеп. — А вам, братцы, тысячу пожертвую! Помните, дескать, о купце Силепарфеныча! который кралечку в смрадном месте отыскал. Я не спускал взора ни с Путилина, ни с этой красавицы. Я видел, как Путилин быстро-быстро скользнул взглядом по ее рукам, на пальцах которых еле виднелись зажившие порезы. Видел я также, каким быстрым, как молния взглядом обменялась красавица с тремя огромными субъектами в куртках и барашковых шапках. Вот, — Вот что, хозяин! — чуть качнувшись, выкрикнул Путилин. — Держи еще соденную и угощай всех твоих гостей. Я сейчас с раскрасовицей пойду. э дорогая, как звать-то тебя? — Аграфена! — сверкнула та плотоядно глазами. «А я скоро вернусь. Часик-эдак через три, а может, и раньше. Поедешь со мной, грунечка? «Зачем ехать? Мы лучше пешком дойдем. До Мишка мой убогий, близко отсюда находятся перины мягкие, пуховые, водочка сладкая есть». Эх, да размолотчик, купец, сладко тебя пригрею, заворожу тебя чарами своими, обовью руками белыми на грудях моих пышных. Сладко уснешь ты. <съемок> <сгремел> Загремел страшный кабак-трактир. Ну что же, ехать так ехать, воскликнул Путилин грузно поднимаясь из-за стола. Красавица-графена о чем-то тихо пошепталась с двумя рослыми парнями самой разбойничей наружности. Обрадованный дармовым угощением кабак-притон ликовал. Отовсюду неслись восторженные крики. Путилен сильным голосом запел. «Отвщица, троечка лихая!» «Вдоль по дороге столбовой!» И между словами песни удивительно ловко шепнул мне. «Если они опоздают, хоть на минуту мы погибли». «Кто они?» — еле слышно спросил я, агенты и полицейские. «Ну, в путь дорожку». Пошла к выходу красавица Груня, пропуская впереди себя Путилина. Меня словно осенило. Я подошел к ней и тихонько шепнул. «Возьми и меня с собой. Если я его обыграю, а обыграю я его наверняка, ты получишь от меня пять тысяч». «Ладно, идите с нами, господин хороший», — сверкнула она глазами. «А вы здесь меня дожидайтесь» отдал приказ сопровождавшим его лакеем подгулявший купчик путилен. этого маневра своего отчаянного друга я понять не смог, но теперь уже стало поздно спрашивать каких бы то ни было объяснений с нас двоих расстанное корлечко не спускало строгого наблюдательного взгляда.